Глава пятьдесятая. Самой не верилось, но вплоть до самого приезда Андре все так и шло по ровненькой мирной колее, ну почти. В перерывах от работ Ральф с Розе разъезжали по соседским приемам. Я же, к своему удовольствию, получила законное право отказываться от подобных приглашений. Видите ли, благонравной невесте не совсем прилично было посещать такие увеселительные мероприятия без жениха. В кои-то веке все эти дурацкие светские условности сыграли мне на пользу. В общем, всё было прекрасно. Но одно событие всё-таки нарушило плавность течения наступившей жизни. Началось всё с того, что на следующий день после одной из вечеринок Ко мне в гости примчалась Кларис. Давно я не видела подругу такой озадаченной и возбужденной. Но я, как обычно, собралась хлебом солью встречать гостю, отправить Кристи позвать из сада брата с женой, они как раз ушли на прогулку. Но Кларис неожиданно категорично меня остановила. — Карин, это очень хорошо, что мне удалось застать тебя в одиночестве. Нам нужно срочно поговорить вдвоём. В душе ёкнуло нехорошее предчувствие. Такой человек, как Ларис, ни за что не станет наводить тень на плетень без веских на то оснований. «Ну, не томи, рассказывай», — предложила я, когда мы заперлись в моей комнате. Не знаю даже, как и назвать это, Карин. Похоже, наша Рози снова взялась за свои штучки. «Нет, только не это. От нахлынувшего расстройства аж скулы свело. Но только же всё наладилось. Только захотелось верить, что она действительно решила измениться. Кларис, может быть, ты всё-таки ошиблась?» «Не знаю. Но суди сама, что она вчера утворила на приёме. И подруга рассказала мне историю о том, как на банкете приключился неприятный казус». Если коротко, то соседка Рози по застолью капитально опозорилась тем, что порвала платье и самым неприличным образом продемонстрировала всем присутствующим элементы нижнего белья. «Ну да, конфуз. Наверное, вышел скандальный», — согласилась подруга я. «Но скажи мне, при чем тут Рози? То, что она сидела рядом, ещё ничего не доказывает. Может быть, это просто неудачное совпадение?» «Нет, дорогая моя». Должна тебе признаться, что всё ещё немного приглядываю за твоей снохой, когда она появляется в обществе. На всякий случай. Так вот. Во-первых, она нарочно села рядом. Первоначально ей определили совсем другое место. Но она попросилась поменять им с Ральфом рассадку за столом. Так и что? Так вот. Во-вторых, она не просто заняла чужой стул. Она незаметно поставила его ножку на подол несчастной девицы. Да так удачно, что кроме самого платья прихватилась и нижняя юбка. Далее, и это в-третьих, Розе не сдвинулась с места до тех пор, пока та не поднялась со своего. А я, значит, наблюдаю, думаю, чего это наша подруга время тянет. Видно же, что и наелась, и Ральф уже пару раз намекнул, что пора пойти прогуляться перед балом. Она ни в какую сидит себе, ковыряет вилкой какой-то салатный листик и делает вид, что не всё попробовала. Ты уверена? Абсолютно. В завершение всего не поверишь. Наша тихоня ещё и выдрала бедолаге накладной локон из прически. Исключительно случайно, когда пыталась подхватить девицу, чтобы та не свалилась прямо под стол. Долго охала, сокрушённо махала руками, извинялась за неловкость, хотя я совершенно убеждена, что сама же эту неловкость и учинила. Да, я не знала, что ей ответить. На самом деле, без ложного лукавства лично мне была безразлична судьба какой-то незнакомой барышни, пострадавшей от козневой снохи. Настораживала сама тенденция. «Это что получается?» Зловредный характер снова подаёт о себе знать. Ну да, наивно было бы надеяться, что в таком возрасте возможно в одночасье изменить саму свою человеческую суть. Но, вопреки здравому смыслу, в это хотелось верить. Что ж, печально. И всё же, Кларис, прежде чем делать какие-то однозначные выводы, считаю, мы должны выслушать саму Розе, Можно замолчать ситуацию, остаться при этом неприятном заключении и снова начинать настороженно приглядываться, прислушиваться и принюхиваться. А вдруг мы с тобой ошибаемся? О, не знаю, дорогая, в чём тут можно ошибаться. Однако, соглашусь с тобой, лучше всё знать наверняка, чем опять возвращаться в состояние подозрительности и недоговорённости. Мы с Кларис спустились в гостиную и послали горничную позвать хозяев и сообщить им, что в доме гости. Да они сами, как оказалось, заметили карету подруги и заторопились в дом. Мраль душевно приветствовал соседку. Рози вроде как тоже. Но по её опущенным долу глазам стало очевидно, что сноха с порога по нашим лицам определила, что её ожидает тёплая, Интимная беседа. Значит, точно рыльца в пушку. — Брат, до обеда ещё есть несколько минут, ты не против, если дамы немного посекретничают. Тет-тет-тет. Я на голубом глазу ласково улыбнулась Ральфу. — Конечно, Карин, я пока переоденусь к столу. — Ну вот и замечательно. Мы с Кларис подхватили Розе под локотки и с самым лучезарным видом направились обратно в мою комнату. — Я... понимаю, сейчас меня станут распекать за вчерашний инцидент?» Первым делом поинтересовалась подсудимая, оказавшись с нами в укромном уголке. «Значит, ты не отрицаешь, что та прискорбная случайность была не случайной?» — ответно спросила Кларис. «Думаю, это было бы бессмысленно. От твоей проницательности ничего не утаить». «Так», — озадачилась я, — что лёгкое и скорое признание вины было неожиданностью. И зачем ты этот номер чебучила? «Карин, а ты знаешь, что натворила эта Элис?» «Элис? Та самая?» «Ну да, та самая, которая каталась в лодочке с тобой и Андре». «Ага, uh -huh. начало бодрящее. И что же она натворила?» если своими словами, оскорбленная в лучших чувствах отворотом Андре, вдовесок, раздраженная нашей помолвкой, мамзель решила получить моральную сатисфакцию самым примитивным бабским способом. Как все уже догадались, этим инструментом в очередной раз стали сплетни. Правда, теперь уже о негодяй обидчики бароне Ну а чего не помести языком, пока человека рядом нет? Суть их сводилась к тому, что упомянутый барон неспроста так чурался всего дамского общества, а особливо её, все из себя прекрасные особы. И раз о личной жизни этого негалантного и высшей степени подозрительного господина ничего не известно, то значит, имеется что скрывать. И, скорее всего, это что? Правильно, например, жена в столице и пара детишек. О, ужас-ужас! Может быть, конечно, и не жена». Но всё равно, каков подлец, бросил несчастную опороченную Карину разбитого корыта и скрылся, в красках цитировала сплетню Рози. А чего что помолвка вышла практически? Насильством. А после неё он как-то сразу исчез и больше не появлялся. Не иначе сбежал голубчик от ненавистной, навязанной ему волей слепого случая невесты. «Ну вот, я и отомстила змея». Заодно и язык ее ядовито окротила. Ну, после такого позора Элис не скоро отважится появиться в обществе. С праведным негодованием в голосе закончила свой рассказ Рози. Я только руками развела. Нет, еще закатила глаза и со всего маху припечатала ладонь к своему лбу. Это какой-то дикий сюр. Я не понимаю, чем вы недовольны. Тем временем недоуменно рассуждала Сноха. «После всего я просто обязана была защитить Карин. Разве можно было оставить такую гадость безнаказанной?» «То есть это она, значит, таким образом решила закрепить реабилитацию в моих глазах?» «Рози! Спасибо, конечно, что встал на мою защиту, но не такими же способами!» Почти взвыла я. «Способ самый действенный, между прочим!» — обиженно буркнула та. «Я одного не понимаю», — вступила в разговор Кларис. «Почему эти слухи не дошли до меня?» «Потому, Кларис, что после того, как ты парочке самых бойких кумушек жестко подрезала хвост, ну тогда, когда я про Карин, ну вы поняли, к тебе со сплетнями в адрес нашей семьи и на пушечный выстрел подойти бояться, дураков не осталось по загривку получать. Рука-то, то есть слово у тебя тяжелое, веское?» «Приятно слышать», — негромко отметила подруга. «Рози, в общем, так. Я тебя прошу, в следующий раз, когда узнаешь что-либо подобное, ничего не предпринимай. Просто расскажи мне. Всё. Я сама решу, что с этим делать». «Договорились?» «Так и знала, что ты не одобришь, потому и делиться не стала». Досадливо поджала губы сноха. «Карин, ты слишком добрая». «Ой, да ладно!» — скептически хмыкнула я. Тебе ли не знать, как я умею ответить? Просто методы у меня немного иные. Насколько помню, та Элис, родственница всеми уважаемого графа. Пожалуй, намекну троюродному дядюшке о том, что его племянница немного невоздержана в речах. Неосторожно это, та, опрометчиво. Так, уверяю тебя, он сам этой балаболке оставшиеся локоны повыдирает и в келье запрет. Думаешь? Уверена. Репутация, она, знаешь ли, штука хрупкая, Расплывчата пояснила я. Хотя сама в тот момент думала о том, что самым весомым аргументом надрать родственнице все неприличные места для графа станет информированность об истинной профессии Андре. Не захочет ссориться с бароном, прижучит свою дурочку, как пить дать, приструнит. Лучше, если это сделаю я. Мы с графом общаемся на кратке, так будет проще. Кларис решительно отряхнула складки платья, и я поняла, что всё, подруга на боевом взводе. Дальше можно ни о чём не беспокоиться. Я и не стала. Честно признаться, на самом деле не могла однозначно определиться, как отнестись к проделке снохи. Вроде как мне же во благо старалась. Но приёмчики, конечно, да. Горбатова говорят, могила исправит. И смех, и грех.